Глава 20. Я пришла в себя дома, в своей постели. Солнце ярко светило в задернутое шторы окно. Время ближе к полудню, определила я. Шея, перевязанная толстым слоем бинтов, не болела. Не иначе лечили меня оба моих лекаря, Алис и Южин. Нельзя было не узнать руку профессионала в аккуратно наложенной повязке. А отсутствие боли, говорила о вмешательстве древней магии. Рядом кто-то спал. Я слышала его тихое, равномерное дыхание и хотела повернуть голову, чтобы осмотреться, но мне не удалось, мешали бинты. Я попыталась подняться, но стоило оторвать голову от подушки, как картинка поплыла, а к горлу подступила тошнота. Однако своего я добилась. Шорох, который я создала своими безуспешными попытками, разбудил того, кто сидел рядом. И это был Алис. «Ваша светлость!» выдохнул он. «Как вы?» «Нормально», — ответила я. Но из горла вырвалось только тихое и еле слышное шипение. Алис тот же приложил палец к моим губам. «Тсс, вам еще рано говорить. У южины не получилось восстановить все. Он выложился до капли, чтобы сохранить вам жизнь. Поэтому просто моргните один раз, если хотите сказать «да». И два раза, если нет. Хорошо?» Я моргнула, давая понять, что поняла. Алис задал мне несколько вопросов, касающихся моего самочувствия. А потом улыбнулся. «Все не так плохо. Напротив, все очень хорошо. Завтра Южин полечит вас еще. И тогда все придет в норму. Хотя вчера он вздохнул. Я был уверен, что вам не выжить. «Расскажи», – выдохнула я. «Не знаю». Смог ли Алис услышать что-то в тихом сипении или просто догадался? Но он кивнул и, вздохнув, поведал то, что было вчера. «Когда Жирен принес вас, вы были едва живы. У вас была сломана шея и раздавлена трахея. С такими травмами не выживают». Он побледнел и прикусил губу. «Алис искренне переживал за меня, и от этого у меня в груди стало горячо и захотелось улыбнуться». «Если бы не Южин, я бы вас не вытащил. Да и ему пришлось выложиться без остатка, чтобы восстановить часть повреждений. Поэтому вы можете дышать, но, говорите, вставать – нет». Моргнула. «Мне и правда повезло. И не только с внезапным появлением в среднем городе Южина, но и тем, что на поединке меня сочли мертвой. Иначе сомневаюсь, что Арук не добил бы меня» чтобы утвердить свои права на титул ночного короля. Мысли невольно вернулись к появившимся проблемам. Мне не удалось выполнить условия третьего советника, и это плохо. Но я осталась жива, а значит, я все еще могу двигаться вперед. «Жирен», — снова сказала, выдохнула я. «Нет, времени валяться без дела. Надо защитить Лужку и Анне. Возможно, угрозы Орога были пусты». И он сказал, что избавится от моих детей только чтобы ударить больнее. Но я не могла рисковать. Только не ими. «Жирена пока нет», – мотнул головой Алис. «Все-таки он меня слышал. Он вчера вас принес и снова ушел в Нижний город. Только мальчишку своего оставил. Как его там? Бусика. Сказал, чтобы отправили к нему, если что-то изменится». Я моргнула один раз, давая понять, что мне ясно. Закрыла глаза. Значит, Дишлан пошел мстить. И сейчас в Нижнем Заварушка. Это плохо. Мне не хотелось бы, чтобы мои люди рисковали своей жизнью просто так. Если с ними что-то случится... Как я буду смотреть в глаза жене Дишлана, нашей экономики, здесь, в доме Алиса? А Селеса? Сможет ли она простить меня, если из-за меня ее еще не родившийся малыш останется без отца? «Бусык!» – прошептала я. Я должна их остановить. Местью ничего не изменить. А мне мои друзья нужны живыми. Он уже убежал. Улыбнулся Алис. И пояснил. Он под дверью караулил. Как увидел, что вы очнулись, так и умчался. Он от нетерпения уже извелся весь. Ныл, что все самое интересное пропустит. Я ничего не ответила. От упражнений в горле скребло так сильно, будто туда стекла насыпали. И теперь... Острые грани стеклянного крошева Раздирали все внутри И на языке появился железистый привкус крови Надеюсь, Жирен бережет мальчишку Не зря же он оставил его здесь Наверное, я заснула или потеряла сознание Потому что сразу, без перехода Услышала, как возле моей постели плакал Лушка «Мам!» – дрожащий голос сына заставил открыть глаза «Мама!» – он смотрел на меня И в его глазах, блестевших от слез, я видела весь тот ужас, который ему довелось пережить этой ночью. «Бедный мой мальчишка! Представляю, как он себя чувствовал, когда Жирен принес домой умирающую меня!» Я успокаивающе улыбнулась и, медленно вытащив руку из-под одеяла, сжала его маленькую ладошку. Хотя мысленно фыркнула, не такую уж и маленькую. Ладонь моего сына была ничуть не меньше моей. Мама! Он рухнул на колени перед кроватью и, держа мою ладонь двумя руками, зашептал сквозь слезы. «Я думал, что ты умрешь. Ты была совсем белая, мам, как мел. Если бы не Южин, его аня отправила. Сказала, чтобы они с Тайкой мчались сюда со всех ног, потому что Алис без Южина не справится. Она велела Тайке забрать в твоей шкатулке какие-то украшения, чтобы подкупить стражу на воротах, иначе их не впустили бы». Ты на Тайку не сердись, ладно, и на Анне. Мам, Тайка никогда не стала бы воровать, мам, она хорошая. Я, не отнимая руки, пошевелила пальцами и погладила теплые и мокрые от слез ладошки сына. Изо всех сил стараясь передать, что не сержусь. Ни на Тайку, ни на Анне, ни на него. Напротив, я рада, что мои дети научились принимать решения и действовать правильно в критической ситуации. Я так гордилась ими в этот момент. У меня даже слезы навернулись на глазах. Они стали совсем взрослыми. Тейка уже ушла. Ей надо было вернуться этой же ночью, чтобы ее не хватились. Всхлипнул Лужка. А Южин остался. Я потянула сына к себе и прижала, обнимая одной рукой. «Все будет хорошо, малыш. Вы у меня молодцы» постаралась произнести как можно четче, не обращая внимания на болезненное першение в поврежденном горле. Лушка кивнул и уткнулся мне в бок, все еще громко всхлипывая. Он лежал, прижимаясь щекой к моей руке, как в комнату, стукнув для приличия, влетел Жирен. С первого взгляда было видно, что ночь у него прошла без сна. Лицо выглядело бледным, уставшим, а под глазами чернели огромные синяки. Но глаза сияли так ярко, что я немного растерялась. Чему это Жирен радуется? Елька, я так рад, что ты жива. Присел он ко мне на постель. Это был очень рисковый план. Я же предупреждал, что после удара в сердце умирают не сразу. А Рук почти задушил тебя, прежде чем умер. План? Какой план? И я не поняла, кто умер. А Рук? Если бы я могла говорить. Но Жирен смог прочитать что-то в моих глазах и уставился на меня ошеломленно. «Никакого плана не было? Это всего лишь случайность?» Он смачно выругался. «А ты знаешь, все, и даже я, подумали, будто ты все сделала нарочно». Я моргала по два раза на каждый вопрос. «Нет, никакого плана у меня не было. Нет, я сдалась ненарочно». И я вообще не совсем понимаю, о чем он говорит. Слишком нереально это звучало. Я же не хотела убивать. Вернее, нет, хотела, но надеялась хотя бы ранить, потому что... А рук угрожал моим детям. Я хотела добавить, что их надо увозить, но не успела. Жирян захохотал. Недоумение в моих глазах, вероятно, было настолько явным, что мне не пришлось ничего спрашивать. «Елька!» Со стороны все выглядело совсем не так. Он хлопнул себя по коленям, как всегда делал, когда волновался. Ты шагнула к оругу первой, вытащила кинжал и отбросила его в сторону. Мол, я не считаю тебя серьезным противником и не нуждаюсь в оружии, чтобы справиться с тобой. Если бы оруг тебя просто зарезал, народ стал бы шептаться по углам, мол, испугался безоружной бабы поэтому он даже не достал нож, показывая, что готов убить тебя голыми руками. Я представила картинку, нарисованную Жиреном, и понимала, да, со стороны это вполне могло выглядеть именно так. Никто же не знал, что я на самом деле чувствовала в тот момент. А рук схватил тебя за горло и начал душить. Тем временем продолжал мой друг. Вероятно, Он хотел отомстить Дишлану, который заставил его висеть, как кутенка, перед всеми. Ты стала извиваться в его руках и пыталась разжать пальцы. А потом внезапно успокоилась. Слишком быстро, чтобы умереть на самом деле. Но в пылу мести рук ничего не заметил. Даже то, что ты потихоньку подтянула кинжал к себе. И когда он уже праздновал победу, ты хладнокровно, глядя прямо в глаза... Воткнула нож точно в сердце. Из моего горла вылетело только тихое сипение. Я была поражена тем, как увидели нашу битву со стороны. Как вообще можно было рассмотреть хитрый план в готовности бесславно умереть на глазах сотни людей? Я ведь сдалась, смирилась с проигрышем. Выходит, Жирены мои друзья верили в меня гораздо больше, чем я сама. И все остальные тоже». «Видела бы ты, Елька, что там было после твоей победы!» Жерен рассмеялся. «Я же говорил, таких сражений не было уже несколько веков. А ты тут так легко достала ночного короля в сражении один на один. Твой авторитет поднялся до небес. Со вчерашней ночи Нижний город гудит. В каждом доме обсуждают твою победу. И поверь, Елька, не найдется ни одного человека, который рискнул бы бросить тебе вызов, чтобы отнять титул. Потому что на то, что совершила ты, не способны даже самые смелые и отчаянные». Жирен светло улыбнулся и добавил. На такое даже я не способен. Почти невозможно перестать сопротивляться, когда тебя душат. Поверь, я знаю». Он сделал паузу и добавил. «Знаешь, лучше, если ты будешь молчать о том, что было на самом деле». Пусть все и дальше думают, что ты все сделала специально. Нам это на руку». Я моргнула один раз. Поняла, не дура. Хотя мне до сих пор было непонятно. Как кто-то вообще мог думать, что я убила Оруга не случайно? Убила. Я невольно приподнялась на локтях, От чего шея, а за ней все тело взорвалось оглушительной болью. Я убила Оруга. Я снова убила человека. Опять. Только сейчас мне не на кого свалить вину за эту смерть. Не было заговорщиков, которые убили Итану и Ариту, отправленных мной на погибель. Не было некой сущности, вселившейся в меня и управлявшей мной, когда погибли насильники Катрилы. Это была я. Я сама, своими руками убила человека. То ли от боли, то ли от ощущения крови на руках, меня затошнило». Я подняла глаза на встревоженно подскочившего Алиса, который все это время прятался где-то за спиной Жирена и потеряла сознание, провалившись в черное небытие.